В камера на него смотрела Ирена. Вот это у него. Как она у Вот старичок бородатый ничего не замечает. Знаешь, ты, нет ничего. Нет. И голос ее сказавший. Все будет хорошо. Я рядом. Тоже, видимо, подвещался. Ну, где Ирена? Ну, где? Посмотри в угол, комиссар. Разве есть там кто-то? Нет. Уже нет. Не было. Не было не была темнота, вонь, и, вен, и никого больше, никого, никого. Но от этого голоса, который померещился, и взгляда, который привиделся, комиссар почему-то почувствовал себя окончательно уверенным и спокойным. — И тогда у тебя все получится, — закончил Этьен. — Ты не алхимик, ты можешь спастись. — А ты, значит, алхимик, — спросил Гард. И потому спросил, и очень волновало, является ли доброродует да, я алхимиком, чтобы от всех этих видений окончательно избавиться. И ценус смехнулся. "Да, я хотел соединить свою душу отражение Бога со всемирной душой. Когда я спросил тебя, что является причиной жизни, ты ответил Бог, а я бат" Любому из нас известно, кроме смерти, нет никакой иной причины для жизни. Вся жизнь — это подготовка к смерти, разве нет? Кто такие алхимики, комиссар представлял себе очень туманно. Что такое всплывало в голове, связанное с философским камнем, с добычей из золота, то ли из руды, то ли из меди. В общем, чудики такие, безумцы. Илья вздохнул. Как и все мы, я жил по единственному закону. Читай, болись работай, читать, молиться, работать. Что еще надо человеку для жизни, если есть пища и кровь над головой?» Кард огляделся по сторонам, надеясь, и одновременно боясь снова видеть и вырыхнул «А любовь?» И он спокойно возразил «Что такое любовь в сравнении с великим деланием, стремлением объединить свою душу со всемирной душой?» Не слишком невозвышенная цель, Этьян, не каждому дано. И снова старик не стал выслушивать комиссара до конца. Человек! это стрела, пущенная рукой Господа, разве может быть цель этой стрелы слишком или не слишком возвышенной? Чего это люди столь часто забывают? Они не бессмысленные листья, которых ветер гонит незнамо куда. Нелепо менять направление, когда тебя запустила такая рука, не так ли? Отчего ж мы столь часто забываем свою цель, заменяя ее на иную, более приятную, более доступную? — Я спасу этого человека, — сказал себе комитар. — Это -то ужасное время и странное путешествие соединило нас, значит я должен спасти его. Это просто выбор. Старик меж тем продолжал. Надеюсь, ты знаешь, материя едина, она лишь принимает различные формы. Но коли так, то и душа едина также Мы все части одной всемирной души. Алхимик хочет превратить одну часть материи неблагородный металл, в благородный. Но где найти эликсир, который превратит душу одного человека в часть всемирной души? То, о чем говорил Этьен, было не до конца понятно. Абсолютно таинственная и очень интересно Комиссар чувствовал, что ему начинают открываться какие-то очень важные истории.